Глава вторая. А вот эти речи мне по душе. Обрадовался Щеблетов. Вижу, встреча с Сеченовым лишь разодорила ваше желание продвигать свои изобретения. Но вы так и не сказали, что конкретно вы хотите изобрести. Антибиотик, прямо сказал я. Препарат, который уничтожает инфекции. Что? Уничтожает кого? Тут не хорам произнесли синицы на щеблетов. Объясню позже. Просто поверьте, когда у нас в руках окажется готовая система производства этого препарата, всё человечество перевернётся с ног на голову. Лекари получат возможность лечить то, до чего раньше не могли дотянуться. И только сейчас я понял, что перед тем, как произвести антибиотик, нужно для начала совершить ещё более фундаментальный прорыв доказать миру существование бактерий. С микроскопом это будет уже не так сложно. Вот только назревает вопрос. Я почувствовал запах плесени, из чего быстро сделал вывод, что Сечино пытается создать пенициллин. Другой Перещина работает с плесневелым грибом в фармакоалхимической лаборатории. Я придумать не могу. Там 100% производится пенициллин. Однако, если Сечино создаёт антибиотик, значит, он понимает, с кем этот препарат должен бороться. Что ж, либо он понял это опытным путём, использова обратный виток на своих пациентах. Либо у него уже есть микроскоп, и он вовсю изучает бактерии. Точно, микроскоп. По-хорошему, его мне тоже стоит запатентовать, и как можно скорее. Вот только и здесь есть маленькая проблема. Если предположить, что микроскопа у Сеченова нет, а я его запатентую, он сразу же сможет приобрести инструмент, который ускорит его исследование. А вот это уже серьёзная проблема. Но открыть инфекционный мир без микроскопа не получится. Значит, мне придётся проводить сразу несколько исследований одновременно. Так, я взглянул на часы. Наш поезд тронется через 40 минут. Александр Анатольевич, если хотите знать суть моей идеи, вам придётся проводить нас до вокзала. Я расскажу всё по дороге. Спрашивайте ещё, успел утёна. Конечно, пойдёмте. Я кратко объясню усиницу на щеблетову. И из чего возникает ряд заболеваний? Не знаю, поверили они мне или нет, но я во всех красках расписал, на что способны мельчайшие организмы, которых невозможно увидеть невооружённым глазом. Значит, если я вас правильно понимаю, Алексей Александрович, задумался Щеблетов. Все лёгочные болезни, гноящиеся раны, рвоты, поносы и прочее чаще всего вызываются этими вашими бактериями. Верно? кевнул я. «Именно поэтому нам придется для начала написать о них научную статью. Но пока мы будем заняты ей, Сеченов уже изобретет пенициллин». «Антибиотик?» — уточнил Синицын. «Да». «Слушайте, но даже если он его изобретет», пожил плечами Щеблетов. «Какой будет от этого толк без научного обоснования бактерий? Его даже патентовать не станут». «А мы не можем знать, нет ли у Сеченова плана подготовить такую же статью». подметил я. Вот только он, как я понял, работает один, а мы можем собрать команду и организовать несколько проектов одновременно: создать науку об инфекционных болезнях, микробиологию и произвести сразу два антибиотика. И делать это всё придётся параллельно. Два антибиотика? переспросил Синицына. Алексей, а зачем нам два? Достаточно и один произвести. К чему такая переработка? У нас должен быть козырь в рукаве, пояснил я. Если Сеченов нас опередит, у нас должен быть второй антибактериальный препарат. Создадим сразу два. В худшем случае запатентуем только один, в лучшем два. Я задумал создать два самых старых антибиотика: пенициллин и сульфаниламид. Второй также носит и другое название стрептоцид. Если мы наладим производство этих препаратов уже в XIX веке, это спасёт сотни миллионов жизней. В одной лишь только Второй мировой войне пенициллин спасал множество раненых бойцов. И судя по проясняющемуся взгляду Шиблетова, он понял, к чему я веду. Гнойные инфекции, значит. Любно усё он. Да армия может закупить у нас таких препаратов на на целое стояние. Даже при том, что нам придётся поделить доход на троих, выйдет огромная сумма. И из этой суммы я получу примерно 60%. 30 уйдёт Шиблетову. и пятнадцать процентов от моего дохода синицыну. «Мне нужно два-три дня, чтобы продумать дальнейший план действий», сказал коллегам я. «Производить антибиотики – дело непростое. В моей лаборатории это сделать не удастся. Нам придется выкупить отдельное здание, организовать цех, оборудование тоже понадобится. А еще... Ммм, а ведь для производства некоторых химикатов придется сильно регулировать температуру». Сначала повышать, потом понижать и снова повышать. Схема там довольно трудная, а таких технологий ещё не изобрели. Значит, выход у нас один воспользоваться магией. Мне понадобятся огненный и ледяной маги. И так уж случилось, что у меня есть оба представителя стихийных направлений: пиромант Игорь Лебедев и криомант Александр Щиблетов. Они могут заменить массу аппаратов, которые нам производить незачем. Я свяжусь с вами в ближайшее время, Александр Анатольевич, сойдясь поезд произнёс я. Но будьте готовы, что вам придётся отработать свой 30% в цеху. Что? воскликнул он. Как это отработать? Либо ищите мне ледяного мага, готового трудиться над производством антибиотиков, либо приезжайте сами, когда я дам сигнал. Иного выхода нет. Поезд тронулся, и мы с Синициным так и не услышали ответа ещё блетово. Но я знал, что он согласится. Возможно, побуянит немного, но потом даст добро. Что скажешь, Алексей? спросил меня Сеницын, комфортно расположившись на сиденье поезда. Есть у нас шансы обогнать этого Сеченова? Я скажу, что шансы обогнать его есть, но что более важно, ты поступил неправильно. Спаилил на ровном месте, попрекнул его я. Чего? Да я наш интерес отстаивал. «Хотел потребовать у него переписать на нас патенты, если проиграет», — принялся оправдывать Илья. «Я не хочу, чтобы такое еще хоть раз повторялось. Пойми, я оценю, что ты отстаиваешь наши права, но ввязываться в дуэли с конкурентами для такого должен быть серьезный повод. Да, понимаю, мне тоже обидно, что мы не успели зарегистрировать шприцы и боли утоляющие, но мы его обгоним, поверь». Но куда беднее будет, если мы все потеряем из-за какого-нибудь судебного разбирательства? Это уголовно наказуемо, понимаешь? Посягательство на интеллектуальную собственность. И это ты говоришь мне? Будешь рассказывать про закон своему юридическому консультанту? Ммм, эх, видимо, действительно плохой из меня консультант. Раз я так просто сорвался и чуть не создал нам новые неприятности. Прости, Алексей, ты прав. Сячуна, вы нужно победить умом, а не силой. И я о том же. Если бы он и вправду украл наши разработки, тогда да, в таком случае я бы сам вызвал его на дуэль. Но у нас нет никаких доказательств его воровства. Тимоли, я уверена в всё 100, что он этого и не делал вовсе. Проклятие! Схватился за голову Синицын. Мы забыли, совсем забыли кое-что обсудить с Чиблетовым. Ты это о чём? Как мы создадим научную статью без поддержки какой-нибудь академии? Нам нужны связи в Саратовском университете, а ещё лучше в столице. Без них твой статью о бактериях никто даже рассматривать не станет. Что ж, после этого заявления невольно задумываешься о существовании судьбы, будто все звёзды разом сошлись. У меня есть знакомый перомант и криомант для старта производства антибиотиков, а ещё у меня есть знакомые из Санкт-Петербургской лекорской академии. Я, расслав Александрович Мечников. Вот только мне очень не хочется вовлекать его во всю эту историю, однако поговорить с ним на эту тему я всё же попытаюсь. Посмотрю на его реакцию, ведь он и сам получит от этого признание в учёных кругах. Брат пробудет в Харьковске ещё 2 недели. За это время я смогу показать ему на примере живой бактерии. А если он мне не поверит, то тогда уже обращусь напрямую в Саратовский университет. Возможно, там примут мою статью. Всю дорогу до Хоперска мы с Синицыным обсуждали план дальнейших действий. Траты на создание новой, более продвинутой лаборатории планировались феноменальные. Мы могли себе это позволить. Но в таком случае мы останемся без гроша. Будем жить на одни числения от патентов. Рискованно. Но если не рисковать, то и прогресса мы никакого не добьемся. Все лавры достанутся Сеченову. А я не могу себе позволить проиграть. Ведь это тоже один из трех пунктов клятвы лекаря — продвигать лекарскую науку. Гегея и остальные боги медицины будут ждать от меня исполнения клятвы. А если я справлюсь, одарят меня новыми силами, и тогда я смогу вылечить еще больше людей. Значит, назад дороги нет. «Мы объявляем Сеченово-научную войну, Илья», — улыбнулся я. «В течение следующего месяца нам придется очень хорошо потрудиться». В Хаперск мы вернулись вовремя. Как я и предполагал, на все дела и дорогу ушло всего лишь восемь часов. Первым делом я рванул в квартиру дяди. У меня были сомнения насчет того, что Олег сможет удержать Ярослава столь длительное время. Однако, когда я вошел в квартиру... — Леша, слава Грифону, что ты пришел! — обрадовалась Катя. — Там Олег с твоим братом... В общем, кажется, они зашли слишком далеко. — Зашли слишком далеко в чем? — напрягся я. Я прошёл на кухню, и ответ на мой вопрос престал передо мной во всей красе. "О, Лёшка!" едва справляясь с управлением собственным языком, произнёс Ярослав. "Садись к нам. Мы тут с дядей обсуждаем, как его нога" брат взмахнул руками. "Улетела!" По красным лицам своих родственников я понял, что дядя решил воспользоваться козырем. "Дядь, можно тебя на минуту?" спросил я. Ярослав посидел за столом, нам нужно немного пошушукаться. Олег переместился в прихоже, после чего мы заперли двери на кухню. Оттуда сразу же раздалось пение Ярослава. "Прости, Алексей, он из-за всяких дел рвался уйти", прошептал дядя. "Мне пришлось его напоить". "Эх, ты их уже понял", усмехнулся я. "Не думал, что академик это так просто соблазнил когулима. Сам-то я всегда старался избегать этого пагубного соблазна". Ещё с курса наркологии и психиатрии знал, как опасно теловый спирт. А его выломать было не просто, подметил дядя. Зато как он потом разговорился. Оказывается, у него проблемы в академии. Он уже давно не предоставлял новых статей, из-за чего его даже хотели заменить другим лекарем. Но твой отец вступился, сам понимаешь, заплатил. Так что твой брат опостоится, что вскоре Александр Сергеевич и его и всеми турнёт. И мы будем дружно заседать в оперске. — Дядь, ты сам-то не перебарщивай, — попросил я, не заставляя Катю беспокоиться. — Не переживай, я вообще стараюсь не петь с тех пор, как бросил увлекаться зельями. На всего не пришлось, иначе я бы твоего брата точно удержать не смог. — Понял, ты меня здорово выручил. А сейчас ложись спать, я Ярослава домой сам отведу. Олег прошел на кухню, после чего воскликнул. — Ну все, племянничек, пора нам с тобой расставаться. Алексей Александрович приказал депортировать тебя в особняк. Не хочу! взбунтовался Ярослав. Ты ещё не рассказал, куда нога улетела. Пока Ярослав с Олегом спорили, я подошёл к Кате. Как у вас дела? Серёже всё хорошо? спросил я. Ой, да не беспокойся. Он такой спокойный, что даже всё эту суматоху пережил. Ну, когда на площади войска против Рок этого собирались, «А вот твой дядя меня беспокоит». «Ты прости, что ему пришлось напиться», — сказал я. «Не вини его, это я дал ему задачу держать Ярослава в квартире любыми способами. Так что, если что, скалкой колоти меня». «Да ладно тебе», — рассмеялась она. «Наоборот, ты столько для нас делаешь, и квартиру оплачиваешь, и Олега лечишь. Я тебе с собой кастрюлю щей заготовила. Возьмешь, как соберешься домой?» Вопрос только в том, как я дотащу и Ярослава, и кастрюлю щей. Если учесть, что ранее Катя варила супы в перегонном кубе, что ж, полсотни литров щей я вряд ли с собой унесу. Но оказалось, что, к счастью, кастрюля была небольшой. Просто я вовремя отобрал у этого семейства перегонный куб, чтобы его использовать по назначению. Мы с Ярославом выдвинулись домой. Он взгармоздил на меня свою здоровенную руку, поскольку сам передвигаться без посторонней помощи уже не мог. Оставались надеяться, что на нас не решится опять напасть какие-нибудь отморозки. Руки заняты кастрюли, оборосачи ей жалко. Э, ты прости меня, Лёш, я что-то так обрадовался встречу с дядей, пропыхтел Ярослав. На меня это не похоже. Я обычно больше двух жеребвина не выпива. А тут Да успокойся ты. Сейчас приведём тебе в порядок. Сказал я и выпустил из правой руки лекарскую магию. Странно, что он сам этого до сих пор не сделал. Хотя я прекрасно понимал, почему местные лекари слабо справляются с лечением опьянения и похмения. Большинство даже не понимает, как она работает. Я ускорил работу печени Ярослава, а затем устабилизировал кровоток в его сосудах, особенно в головном мозге. Вот сейчас можно было бы дать ему тот самый сок из гриба, который мне прислал к Санфий. «Ну, так рисковать я не стану. Я ведь пока что не знаю, что там за вещество и как оно взаимодействует с алкоголем». Как только мы дошли до дома, Ярослав устал и плюхнулся на диван. Мимо него прошел доброход, угрюм и фыркнул и произнес. «Чего ты? Нажирался, скотина!» «Что ты сказал?» — удивился Ярослав, повернувшись ко мне. «Я молчал», — помотал головой я. «Должно быть, тебе послышалось». «А-а-а, какой же я дурак!» — поморщился он. «Это ж надо столько перепеть, чтобы даже голоса начали несуществующие возникать!» Сегодня заводить серьезный разговор с братом я не хотел. Смысла в этом нет. Обсудим это, когда он протрезвеет. Хотя дядя подкинул мне крайне важную информацию. Раз Ярослав действительно попал в передрягу из-за отсутствия свежих статей... Значит, ему может пригодиться моё учение о микроорганизмах. Возможно, что отец специально прислал его в Хопёрск, чтобы Ярослав посмотрел, как я живу, и поторопился исправлять свою ситуацию. Правда, это очень жестоко с его стороны. Надеюсь, что мы брата ошибаемся, и отец не вздумал пугать остальных членов семьи изгнанием. "Ёж, да брости меня", пробурчал Ярослав, когда я повёл его на второй этаж. Я всегда так надменно относился к тебе. Постоянно говорил, что ты бестолковый младший брат. А что в итоге? Я и сам не шибко умным оказался. Заканчивай, велел я. Все равно завтра забудешь все то, о чем мы с тобой разговаривали. Я уложил Ярослава спать, а затем спустился на первый этаж. Ну что, Алексей, даже не похвалишь меня? Хмыкнул доброход. А ведь я и не заметил. Весь дом преобразился. Ни щелей, ни дыр в стенах, всё нормализовалось. Похоже, домовой трудился несколько суток напролёт. "У меня нет слов. Ты проделал очень большую работу", улыбнулся я. "А в подарок у меня для тебя есть чьи". "Да я уже почувствовал запах", улыбнулся Доброход. "Пахнет так, будто Катюш приготовила". "А это она и приготовила". "Чего? Да ладно!" стерпеллся Доброход. Юльки, чего ж ты сразу не сказал? Домовой тут же побежал к кастрюле. Ты только всё не съедай, попросила его я. Ярославу завтра горячее точно пригодится. И да, кстати, доброход есть просьба небольшая. Слушаю тебя, делочулок упорно поглашающе ответил он. Я завтра уйду на работу. Будь добр, проследи, чтобы мой братец не совался в подвал. Заделай туда проход или просто напугай его чем-нибудь. Если решит проверить, что мы там храним. Сделаю, не переживай. Разодревот от вкусных щей ответил доброход. Если если надо будет, я вот так напугаю, что он ими, и без собственного больше не вспомнит. Нет, доброход, настолько не надо, рассмеялся я. Прежде чем идти спать, я поднялся в библиотеку и нашёл тот самый тайник, в котором скрывалась книга по алхимической фармакологии. я решил выделять хотя бы два часа в день на изучение двух своих главных трактатов – «Осклепия и Парацельса». Благодаря магической книге «Осклепия» я уже изучил несколько десятков местных заболеваний. А они разительно отличались от тех, которые привык лечить в своей прошлой жизни. А вот книга «Парацельса» далась мне с трудом. В основном она состояла из рецептов, рисунков растений и описаний эффектов, которые должны оказывать те или иные зелья. И что самое удивительное, Я нашёл там то, что пронзило мой мозг, словно разряд молнии. Плесневелые грибы пенициллы. Парацельс описывал, как использовать их в качестве ингредиента для лекарственного зелья от заболевания лёгких. Вот оно, местный рецепт антибиотика. Правда, судя по списку, для его изготовления потребуется ещё около 10 магических трав. И тут до меня дошло, откуда Сеченов узнал, как готовить антибиотик. Должно быть, у него есть такая же книга, "Запрещённый учебник", который он, скорее всего, уже успел простудировать от корки до корки. А это значит, что я уже от него отстаю. Вот только собрать все описанные здесь травы не так-то просто. Возможно, что я смогу опередить его известным мне научным путём. Отметив для себя наиболее важные параграфы, я пошёл спать. Следующий день начался как ни странно, с толпы пациентов. Как только я появился в хапёрской амбулатории, Больных тоже стало больше. Сеницын шутил, что я специально заразил весь город, чтобы у нас было много работы. Но на деле магнитом для пациентов служило моё имя. Сначала я доказал, что могу справиться почти с любым недугом, а потом вошёл в историю города как один из тех, кто сверг режим Рокотова. Сегодня пациенты проходили через меня быстрее, чем обычно. Ни одна из болезней не вызывала у меня особых затруднений. На тех пор пока в мой кабинет Не вбежал Василий Иванович Решетов. Пожилой лекарь воскликнул: "Алексей Александрович, главный лекарь всех созывает в первый смотровой. У нас там серьёзный случай. К Эдуарду Семёновичу Рядкову пришёл на приём пациент. Впрочем, вы сейчас сами всё узнаете. Я своё мнение Ивану Сергеевичу уже высказал. Идите вы туда, пока я попринимаю ваших пациентов. А вот это уже что-то новенькое". Время и Кораблев еще ни разу не созывал врачебный консилиум, а именно так и называется совет нескольких лекарей, когда им необходимо выставить сложный диагноз. Я прошел в первую смотровую. Все остальные сотрудники амбулатории уже были в сборе. Иван Сергеевич Кораблев, Илья Андреевич Синицын и Эдуард Семенович Родников столпились вокруг лежащего на кушетке пациента. — О, вы как раз вовремя, Алексей Александрович! — обрадовался Кораблев. У нас разнятся мнения. Мы никак не можем определить, что у нашего пациента. Простите за беспокойство, господа, произнёс родников. Этого мужчину принесли ко мне на приём, а я не смог даже примерно предположить, что происходит. На кушетке лежал полный, побледневший мужчина. С него градом лил пот. Опишите, что беспокоит, попросил я. Боль! Жуткая боль сзади в спине, воскликнул он. Поясница, уточнил Синицын. Боли начались 2 дня назад. Думал, что надорвал спину. Но вскоре поднялась температура, добавил родников. Мы подозреваем, что у него воспалились мочевыводящие пути. Однако их лечение не дало никакого толку. Я лично пробовал снять воспаление с почек на хоханах и мочеточников, сказал главный лекарь. Лучше ему не стало. Температура держится выше 38 уже вторые сутки. Тут у нас точно не воспалительный процесс в позвоночнике. Сомнений нет, это почки. Либо нетипичное расположение аппендикса. В таком случае аппендицит может отдавать даже в поясницу. Я достал свой тонометр и принялся измерить давление пациента. "Алексей Александрович, а разве это необходимо?" уточнил Кораблев. "Если у него страдает мочевыделительная система, зачем нам осматривать тонус сосудов? Если проблема с почками, давление может подскочить" «Объяснил я. Ага, вот и результат. 150 на 110. Очень высокое давление, особенно диастолическое. Бьюсь об заклад это почки. Вот только... Какое конкретно заболевание? Воспалительных процессов в почках бывает крайне много. И сходу без УЗИ определить точно, что случилось с пациентом, практически невозможно. Хотя... Я почувствовал редкий запах». За кушеткой стояла банка с какой-то жидкостью. «Господа, а это что такое?» Указав взглядом на банку, спросил я. «Ой, да не обращайте внимания», — прошептал Родников. «Это пациент принес свою мочу. Показал, какого она цвета». «Поэтому я и думаю, что там камень, в мочеточнике», — заявил Кораблев. «Он царапает слизистую, поэтому кровь с мочей и выходит». Я обошел своих коллег и взглянул на банку. Цвет у мочи был грязно-коричневый. Такое сложно с чем-то перепутать. «Нет, коллеги, это не камень», — помотал головой я. «Здесь кое-что похоже», —